Вара задумчиво смотрела на недосягаемую белизну облака, на котором возвышался храм солнцу. Перед ней, словно река из нижнего мира, разверзлась черная прореха огромных размеров, и ее не обойти. Каола, молодая ткачиха, тяжело сопела за спиной Вары. В руках девушка держала большущий моток солнечной паутины отличного качества. Вокруг девушки клубилась фиолетовое марева. Вара оглянулась на спутницу и махнула рукой на темные барашки облаков. — Опять собираются, — заметила она. — И как тебе только на ум пришла такая идея? Отец бы одобрил. — Правда? Длинное личико Куолы расплылось в улыбке. Она поправила сползающую пряжу коленом и покосилась на густеющий вокруг нее туман. — Просто я страшная скупердяйка. Все ткачи выбрасывали те фиолетовые вкрапления в солнечную пряжу, а я собирала до тех пор, пока не набралось достаточно, чтобы что-то сотворить. Вара с завистью посмотрела на узорчатый фиолетовый пояс Натальи Куолы. «Красивая вещь!» — восхищенно произнесла она. Лицо девушки зарделось, она опустила взгляд и шепнула. «Бери, я себе еще сделаю. Потом». Вара задумчиво поджала губы. Мысли хорошая, это даст возможность подобраться к Герду незамеченной, но тогда они лишатся заслона с этой стороны облака. Вдруг тот небожитель, которого так боится кола, заметит их. А я смогу с ним справиться? сомнением уточнила вара. Ты, держатель. Кола удивленно подняла брови, она опустила пряжу на облако и принялась развязывать пояс. Протянув его вары, добавила, ты совсем справишься. Ее уверенность с бальзамом пролилась на сердце вары, даже спина выпрямилась. Девушка права. Какие могут быть сомнения, она справится. Вара с улыбкой приняла подарок и обвязала его вокруг своей талии. Она легонько воззвала к фиолетовой пряже и удовлетворенно отметила темное завихрение вокруг себя. «Получается!» — восхищенно пробормотала она. «Еще как!» — радостно кивнула кула и указала на переливающуюся солнечную паутина. «Что делать с этим?» Вара уныло покосилась на дыру и вдохнула. «Увы, тут ты мне не помощница. Мне придется выстроить новое облако». «Была бы ты латателем, помогала бы соединить его с этими двумя, а так?» Не могла же она поделиться с скачихой сомнением, что вообще сможет это сделать. Да, отец показывал Варе не раз, но она была такой глупой и наивной, думала, что успеется, а вот и не успелась. Глаза защипала, Вара резко вдохнула и склонилась к пряже. Нельзя растекаться. Она поплачет завтра, когда не низвергнет Герда и восстановит целостность облаков. Руки Ваара работали, а глаза ее сощурились от яркого золота, искрящегося в пальцах. Белоснежные ленты тумана легко вплетались в паутину, словно Ваара до этого только и делала, что творила новые облака. Кола завороженно следила за работой держателя, казалось, даже дыхание затаило. — Это удивительно! — прошептала она. — И как быстро! Вара кивнула, не отвлекаясь от дела. — Невероятно быстро! — подтвердила она. Отец показывал намного медленнее. Может, он специально это делал, чтобы я поняла принцип, а, возможно, ночью больше подвижных перистых облаков, и я потом проверю. Вара продвигалась вперед, а Коула постепенно разматывала паутину. Перед ними витало небольшое облачко, от которого к ткачихе тянула смерцающая ткань. Подол ветерок, и облачко сдвинулось в сторону прорехи. Кола скрикнула и потянула паутину на себя. Вара попыталась прижать результат работы к большому облаку, но раздался треск, и ткачиха упала навзничь с обрывком пряжи в руках. Вара ощутила, как опора ушла из-под ее ног. — Вот дура! — прошипела Вара, изо всех сил удерживаясь за непослушное облако. Надо было его сразу прилатать. «Держись — Держись! — в ужасе вскрикнула КОЛА. Она вскочила на ноги, размахивая обрывком паутины. — Пытаюсь! — процедила сквозь зубы Вара, закидывая ногу на облако. Она с усилием подтянулась. Вокруг, как назло, заглубились сизые вихри, притянутые поясом. Вара не понимала, куда несет облако. Спина ее леденела при мысли, что она проплывает над прорехой. Руки нервно цеплялись за облако. Надо было разогнать фиолетовый туман, но для этого нужны руки. Нога соскользнула, Вара вновь повисла, дыхание ее перехватило. Страх ледяными пальцами сжал ее за горло и в глазах потемнело. Но Вара стиснула зубы и закинула на облако другую ногу. Изо всех сил подтянулась, упорно продвигаясь к середине белоснежной массы. Уселась верхом и медленно выдохнула. В ушах зашумело, а перед глазами заплясали искры, но сердце ликовало. Получилось! Вот только удастся ли направить облако в нужную сторону? Если оно еще над прорехой, управлять им будет непросто. Вара коснулась пояса, прогоняя мешающие тучки, и тут же увидела шпили храма солнца. Ветер несет ее в нужную сторону, само небо на стороне держателя. Вара бросила беспокойный взгляд на горизонт. Ей кажется, или небо посветлело. Ах, как жаль, что держателю не подчиняется время. Оно уж точно не на стороне Вары. Она вертелась на облаке, пытаясь рассмотреть, что происходит внизу. Прореха позади, и страх отступил. Широкое белоснежное поле вокруг храма, усеянное шатрами, небожителя не видно. Интересно, Герд сумел освоиться в храме? Сон в мощи энергии солнечной паутины еще тот. Сама Вара раньше неохотно входила внутрь. Она направила облачко вниз, прямиком к входу. Проще всего проверить это сразу. В любом случае игла могла храниться лишь там. Облачко неловко скакнуло на большой поверхности, вара не удержалась и соскользнула с него, неловко ударившись о разноцветную колонну. В подножии храма, как и всегда, по ночам клубились теневые облака. Они сразу же прилипли к варе, подчиняясь притяжению фиолетового пояса. Вара коснулась его, приказывая облакам расступиться, и увидела вход в храм. С бьющимся сердцем она потянула за полок. Глаза ее застилали несвоевременные слезы. Именно здесь, на этом месте, подлый герц не звернул держателя. Тяжелая ткань медленно поднялась, но ожидаемого вихря энергии солнца не последовало. Храм опустошен. От ужаса на голове вары зашевелились волосы. Такого она не ожидала. Она вошла в храм запросто, словно к себе в шатер. Нижняя губа ее задрожала, когда она увидела тусклое мерцание алой пряжи. Все еще хуже, чем она думала. Еще немного, и паутина не выдержит тяжесть храма, и он не завернется на землю. Взгляд скользнул к Алькову, игла на своем месте. Вара сдержала вздох облегчения и замерла, услышав ровное дыхание спящего. Он лежал на полу, неподалеку от иглы, свернувшись калачиком и подперев кулаком белую щеку. Из открытого рта стекала тонкая струйка слюны. Вара заскрипела зубами и резко развернулась к Алькову. Несколько быстрых шагов, и вот в ее руке замерцал символ власти держателей. Губы Вары загнулись в довольной улыбке, брови сошлись на переносице. Она покосилась на спящего. — Ты обвиняешься в предательстве! — прошипела она. — На твоих руках столько смертей, что даже жаль, что нельзя тебя убить несколько раз! Герц храпнул. И вытянулся в струнку. Перевернулся на спину и заложил руки за голову. Вара с яростью пнула его ногу. Просыпайся, презренный! крикнула она. Пришло время расплаты! Бывший лотатель дернулся и резко сел, растерянно потирая опухшие веки. При виде вары с иглой в руке с лица его отхлынули краски. Ты? Вара даже рассмеялся от удовольствия. — Я не звергну тебя в храме, — просто сказала она, — который ты довел до плачевного состояния. Взгляни на алую пряжу, она почти мертва. Губа ее задрожала, а в глазах все поплыло. Нет, нельзя, только не сейчас. — Вара! — хрипло проговорил Герд. Я так рад, что ты жива! Ты должна это прекратить! Она смахнула со щеки непрошенную слезу и сурово поджала губы. Опустив иглу, холодно проговорила. — Ты прав, я должна это прекратить! Острие пронзило пол храма, Герд вскрикнул. — Стой, ты не знаешь! Но Вара четким рочерком обрезала паутину по телам бывшего латателя, и Герд исчез в узкой прорехе. Браслет на руке сверкнул и распался. Волосы отца медленно спланировали за телом предателя. Игла в руках Вары завибрировала, рисуя новый знак. Дыра медленно затянулась. — Вот и все, — мрачно подытожила Вара. Прощай, Герд. Она шагнула к Калькову, водрузив иглу на место и вздохнула. На душе было противно. Никакой радости от мести не было в помине. Какая разница? Это не вернет отца. Это не вычеркнет из ее жизни дни, проведенные в Нижнем мире. Вара медленно опустилась на колени, из глаз ее хлынули слезы. На сей раз она не сдерживалась и, прижав ладони к лицу, горько всхлипывала, плечи ее тряслись от рыдания, горло саднило. Вара понимала, что легче ей уже никогда не станет. Губы ее скривились, слезами не наполнишь дыры. Нужно поднимать себя за шкирку и приниматься за дело. Она отерла слезы и со злостью уставилась на мерцающую иглу. — Пошли, подруга, — иронично произнесла она. — Поработаем. Вара решительно вышла из храма и направилась к шатрам. «Эй!» — кричала она. «Вставайте! Всем немедленно за работу! Ловцы, несите пряжу! Ткачи за станки!» Пологи отодвигались. Круглые глаза с белых сонных лиц смотрели с недоверием, некоторые даже с ужасом. Вара в грязной рваной тоге, размахивая сверкающей иглой, металась по площади и теребила небожителей. «Быстрее! Время лишь до рассвета! Всем за работу! Это приказ вашего держателя! Ловцы, за мной!» Вокруг нее клубились фиолетовые ленты туманы. Варе приходилось часто разгонять их, она скрипнула зубами и попыталась снять пояс. «Вара!» — отчаянный крик заставил ее вздрогнуть и оглянуться. К Варе со всех ног бежал Тигир. Он раскинул руки в стороны, на лице его сияла безумная улыбка. «О небо!» — закричал он, сгробастав ее в объятиях. «Это действительно ты! Ты жива! Тигир!» Вара высвободилась из его хватки. «Я не шучу! Надо срочно залатать все дыры, до рассвета создать новые облака, понимаешь? Храм опустошен разрозненной паутиной. Он может рухнуть!» «Что?» — лицо Тигира побелело, руки опустились. «Но сейчас, ночью, мы не успеем, невозможно!» «Невозможно вернуться из незвержения, Тигир!» — серьезно сказала Вара, и, оглядев собравшуюся вокруг толпу, повысила голос. Но я это сделала. Я вернулась из Нижнего мира. И хоть мой отец погиб, чуть тише добавила она и снова повысила голос, но он успел передать мне необходимые знания. И если вы хотите пережить еще один рассвет, хотя бы один, слушайтесь своего держателя. Всем немедленно за работу. Восстановим наш мир. Толпа одобрительно загудела. Активные ловцы побежали за паутины. Лататели подошли к варе. Она вскинула на них взгляд своих золотистых глаз, быстро пересчитывая небожителей. Отлично! кивнула она и распорядилась. Вы трое, коблакуткачей, ты и ты, латаете любые дыры в паутине от храма и до прорехи, которую сделал герд. На кой нахмурился невысокий лысый мужичок. Если нужно сначала восстановить целостность верхнего мира, то лучше послать нас к северным облакам. Там много отошло. Ты что, держатель? Скипела вара, но тут же одернула себя и объяснила. Важно не только восстановить целостность нашего мира, но и поддержать силой солнца храм. Из-за мелких дыр он не получает достаточной энергии, а если не звергнется храм, то будет бесполезно собирать облака. Еще возражение есть? Лататель отвел взгляд, блестящая голова его опустилась, и он отступил на шаг. Вара выпрямила спину и величественно кивнула мужчине, так, как это ранее делал отец. Она обвела вопросительным взглядом серьезных небожителей. Тогда за дело! резко произнесла она и подняла иглу над головой. Полосы фиолетового тумана, притянутые поясом, мгновенно опали росой. Мокрые лататели бегом направились мимо храма к указанному облаку. Вслед за ними вара отослала некоторых ловцов. Небожители согнулись под тяжестью готовой паутины. На лицах их была написана отчаянная решимость. Вара ощутила, как мелко дрожат ее колени. Она изо всех сил старалась не показать небожителям, как сильно она боится. Она оглянулась на латателей, ожидающих ее приказа. К ним медленно подходили еще ловцы. На плечах небожители несли переливающиеся рулоны золотистой паутины. Ткачи неловко топтались в стороне. — А нам точно можно на наше облако? — смущенно спросила пожилая женщина. — Мы не извернемся? Герд приказал всем держаться на храмовом облаке. — Вы сомневаетесь, держатели? — холодно уточнила Вара и нервно сжала зубы. Она посмотрела на жмущихся друг другу женщин, на хмурые лица мужчин. Небожители и так напуганы. Что же сказать? Отец умел несколькими словами развеять страхи и вдохновить, но она так не может. Губы ее задрожали, но тут Вара ощутила легкое рукопожатие и глянулась. «Мы не сомневаемся», — громко сказал Тигир. «Ты истинный держатель! Предатель Герт низвергнут, теперь не нужно подчиняться его приказам!» Вара благодарно улыбнулась другу и строго посмотрела на ткачей. «Правильно», — ровно произнесла она. «Предатель мертв, и вам более не угрожает расправа. Впереди идут лататели, они обеспечат вашу безопасность. «Поверьте, мне важна жизнь каждого из вас, и я не буду резать паутины в надежде сохранить храмовое облако». «Да, это и невозможно, потому что верхний мир — это не только храм солнца, это вы все, это мы все, и только сообща мы сможем сохранить жизнь. Ловцы ловят, ткачи ткут, лотатели латают прорехи, а держатель держит мир». Вара поискала среди ткачей тетку. Вот бы она взяла на себя толпу напуганных небожителей, чтобы Вара могла заняться своим делом. Но ткачихи не было видно. По спине Вары пробежался неприятный холодок. Неужели ее тетя погибла? — А где лава? — голос Вары дрогнул. — Она была на облаке, который отрезал Герд. тихо сказал Тигир. Вара облегченно выдохнула и тут же скрипнула зубами, жалея, что не спросила о тете уколы. Она растерянно посмотрела на друга. — Может, попросить Тигира сопроводить ткачей? В их касте нет лидера, скромность не позволит кому-то выделяться. Лишь Лава могла себе позволить это из-за родства с кастой держателей. Но просить латателя не пришлось. Ткачи один за другим медленно и осторожно двинулись в сторону своего облака. — Я рад, что ты вернулась, — произнес Тигир и одобрительно похлопал Вару по плечу. Из Герда вышел никудышный держатель. Чудно, что игла указала на него. — Более странных решений я никогда не видел. Вара посмотрела в доверчивые глаза друга и криво улыбнулась. — Если честно, дружище, — тихо произнесла она, — я не уверена, что смогу лучше, чем он. — Ну, ты попытаешься, — хихикнул Тигир из вредности. — Ты хорошо меня знаешь, — мрачно ответила Вара и быстро пошагала вперед. Лотатели поспешили следом за держателем, россыпи звезд освещали путь, Мягкая поверхность пружинила под ногами. За шлифом шлейфом тянулись лиловые нити тумана, они струились под ногами небожителей и окутывали полупрозрачным маревом нагруженных ловцов. Вара беспокойно покосилась на светлеющий горизонт. Спина ее неприятно похолодела, ладони вспотели. Как же соединить облака? Как спасти отрезанных от храма небожителей? Прореха не была широкой, но задача усложнялась тем, что не осталось даже самой узкой перемычки, которой можно было бы прикрепить заплаты. Можно попробовать наращивать облака, но Вара по недавнему опыту поняла, что сделать это будет крайне сложно. Стоит облаку стать больше нее самой, как оно тут же пытается улизнуть, подхваченное легким ветерком. Вара резко остановилась, скользнула взглядом по растерянному лицу Тигира и оглянулась. Ловцы сгибались под тяжестью паутины, небожители значительно отстали от держателя. Вара прикусила губу, брови ее сошлись на переносице. Она покосилась на замерших в ожидании латателей. — Помогите ловцам, — приказала она, — иначе мы не успеем даже попытаться спасти тех, кто остался на том облаке. — Возьмите по рулону каждый. — Что? — изумленно протянул суровый мужчина с крупным носом. — Не пристало латателю самому нести паутину? — Ну и сиди тут со своим высокомерием! — не выдержав, окрысилась Вара. — А я попытаюсь спасти хоть кого-то, но пальцем не пошевелю, если тебе понадобится помощь. Она бросилась к одному из ловцов, на красном лице которого искрились бисеринки пота, и яростно выдернула из его рук один из рулонов. — Высокомерные идиоты! — прошипела она. — А без вас справлюсь! Вара понимала, что одна не справится, но злость бурлила в горле. И хоть руки дрожали от усталости, она упрямо взвалила рулон себе на шею и потащила паутину. Не оглядываясь, она шла настолько быстро, как только могла. Дыхание ее стало рваным, ноги подкашивались. Вдруг бедро пронзила колкая боль. Игла, которую Вара заткнула за пояс, напомнила о себе. Вара выпрямилась, в спине хрустнула, рулон плюхнулся на белесую поверхность, пальцы ее коснулись пояс, разгоняя сизые тучки. Игла предупредила, что впереди опасность. Вара окинула внимательным взглядом черную ленту, которая пересекала белоснежное поле облаков. Прореха была не очень широкой, но все же залатать ее невозможно. Что делать, Вара так и не придумала. Она оглянулась. К ней уныло брели лотатели. На плечах у каждого висел переливающийся золотом рулон. Впереди всех шагал Тигир. Лицо друга было бордовым, веки зажмурены, а руки сжимали два больших рулона. Позади группы лотателей осторожно передвигались ловцы. На лицах небожителей Вара ясно видела растерянность и страх. Она пожалела о своем решении привлечь лотателей на помощь ловцам. Все же порядок в верхнем мире поддерживали жесткие правила. Взгляд ее вновь притянул к себе упрямо светлеющий горизонт. Не время думать о пошатнувшемся авторитете лотателей. Скоро утро, а значит, сила вновь наполнит паутину. Напряжение облаков возрастет, прорехи расширятся, солнечные лучи упадут на землю. И очередная волна смерти прокатится по нижнему миру, уничтожая всех, кто выжил вчера. Ноги Вары подкосились, она бессильно опустилась на колени. В горле застрял комок, по спине покатились капельки холодного пота. И первым погибнет глупый человек, застрявший в скалах. Почему Коля не пошел с ней? Почему она не настояла? По щекам ее покатились слезы. Он бы смог пройти на облака по тому мосту. — Мост! — скрикнула Вара, подскакивая на месте. Тигер сбросил на облако свои рулоны и оперся о колени, пытаясь восстановить дыхание. С его волос стекали капли пота. Вара подскочила к парню и затрясла его за плечи. — Нам не нужно восстанавливать все облако. Можно просто сделать мост. Это восстановит связь. Правда же? Багровое лицо Тигира скорчилось. Он выпрямился. Плечи его легонько дернулись. Конечно, восстановит, с трудом прохрипел он и тут же уточнил. А что такое мост? Вара хлопнула себя по полу и нервно рассмеялась. Как объяснить? Она обвела уверенным взглядом подтянувшегося лотателя и указала на долговязого. Ты разматывай самый длинный рулон, какой только найдешь, приказала она. Да, да, просто раскладывай его вдоль прорехи, а мне дайте небольшой кусок. Вара ощутила, как сомнения растворяются, испугавшись ее уверенности. Должно сработать, и пусть Тигир сказал это, не понимая, о чем речь, а просто чтобы поддержать подругу детства, все равно должно. Вара приказала ловцам держать квадрат мерцающей паутины, вплетая в него ленты тумана как белесы, тянущиеся вдоль прорехи, так и лиловые, собирающиеся вокруг пояса подарен локоалы. «Готово!» — крикнул насатый лотатель. Вара окинула довольным взглядом длинную золотистую ленту, которая растянулась вдоль черной дыры, и указала на небольшой выступ облака. Прилатайте ее конец к этой части облака. лотатели остолбенели, изумленно переглядываясь. Вара топнула ногой и направилась к ним. Ну, что непонятного? Вот, берете конец рулона и лотайте край облака. Но это бессмысленно, пробормотал невысокий толстячок. Это не наполнит паутину, не создаст облако, ничего. Вара заскрипела зубами от злости. Вокруг нее заискрился воздух. Поверхность под ногами налилась свинцовой тьмой, а в воздухе запахло озоном. Там, за краем облака, сверкнула молния. Лотатель втянул голову в плечи, взгляд его потускнел, язык еле ворочился. Слушай, сдержатель, просипел он. Ваара едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. Сдержатель столько раз запугивал дочь, что она легко повторила этот трюк. Но веселье быстро таяло, быстрее гаснущих на небе звезд. Горизонт вспыхнул зеленоватыми оттенками, руки Вары гудели от боли, Пальцы уже еле гнулись, ловцы с трудом удерживали пушистое облако. Второй конец, рулона латайте к нему, крикнула Вара, и потянула Тигира за руку. А ты помоги мне забраться наверх. Ты с ума сошла! изумленно проговорил Тигир. Что ты собираешься делать? Лететь, заявила она и добавила, подмигнув парню. И ты со мной! Должен же кто-то прилатать этот конец моста к той стороне. Глаза Тигира расширились, он оглянулся на прореху, недоверчиво посмотрел на Вару. «Ты шутишь?» Она дерзко потянула парня за челку. «Надеюсь, ты не струсил?» С вызовом в голосе спросила она. Сигир насупился, но глаза его упрямо сверкнули. «Ни за что!» Он подхватил Вару за талию и легко забросил на облачко. Вара всем телом ощутила просыпающуюся паутину. Сила солнца бурлила в ее теле, готовая поднять ее над облаком. «Тогда лезь, быстрее!» — крикнула она, и к лотателем. «А вы разматывайте другие рулоны и прилатывайте концы к облаку!» Тигир забрался на облако, едва переводя дыхание, уселся за ваарой. Она вытащила иглу из-за пояса и пробормотала. «У меня получится! Должно получиться!» и кивнула едва держащимся на ногах ловцам. Те отпустили облако, оно тут же взметнулось вверх, едва не сбросив с себя людей, словно брыкающийся дикий жеребец. Но натянулась лента паутины, вара направила острие на противоположный конец расселины. По Повинуя силе символа держателя, облако направилось вниз. Игла дернулась в руке вары, облачко рванулось влево, она едва не слетела в пропасть, но ощутила горячие ладони тигира на своей талии. Друг притянул ее к себе, вара благодарно кивнула. Теперь она старалась держать иглу как можно тверже, а направлять облако медленно и мягко. Белоснежный воздушный берег наплывал на них. Облако находилось чуть выше. Вара направила острие к его краю, но тут последовал рывок. Цигир прижал подругу к облаку, спасая от низвержения. Зубы Вары заскрипели от злости. Оставалось всего ничего. Длины рулона паутины не хватило буквально на один шаг. Вара попыталась повернуть облачко обратно, чтобы нарастить паутину и попытаться вновь, но игла словно застыла в этом направлении. — Что делать? — громко спросил Тигир, стараясь перекричать ветер. Волосы его развивались, скулы побелели от напряжения. Вара покачала головой, на глаза ее навернулись слезы, губы задрожали. Если бы она знала, они долго не удержатся на таком ветру. «Прыгай — Прыгай! — крикнул Тигир. — Ты должна жить! Она упрямо помотала головой, не в силах вымолвить ни слова. Глаза застилали то ли слезы, то ли упрямый туман вновь сгустился вокруг нее. Руки ее коснулись фиолетовой солнечной пряжи на поясе и плечи напряглись. Вара резко обернулась к другу. «Снимай тогу!» — крикнула она. «Быстро!» «Зачем?» — простучал зубами Тигир, поспешно разматывая оранжевую ткань. Вара не ответила, балансируя на скачущем от порыва ветра облачки, она потянула за фиолетовый пояс. Лицо Тигира пошло алыми, как ее тога, пятнами. «Что ты делаешь?» — ахнуло. «Напомнись!» «Ты о чем подумал?» — огрызнулась Вара, пытаясь одной рукой развязать пояс. «Обмотай эту пряжу своей тогой и прилатай к нашему облаку!» «Как это?» — опешил тигир. Ветер вновь качнул облако, бледная Вара налетела на пунцового тигира и сунула ему пряжу. «Быстрее!» — сквозь зубы приказала она. Парень намотал оранжевый кокон вокруг фиолетовой пряжи и прилатал ее к облаку. Вара пыталась не смотреть на его обнаженную спину, а тем более ниже. «О небо!» — пробормотала она. «А теперь держи меня крепко!» Она ощутила его руки на талии, в ухо пахнуло его горячее дыхание. — Ты соображаешь, что делаешь? — Нет, — пискнула она, свесившись с облака, чтобы видеть конец фиолетовой пряжи, направила острие иглы на него. Оранжевый кокон вытянулся к выступу облака и коснулся белоснежного края. — Латай! — рявкнула Вара. Тигир навалился на нее всем телом, обдавая терким запахом пота. Вара зажмурила, сердце ее стучало от страха и стыда. Готово! выдохнул лотатель. Прыгай! Вара тихонько взвизгнула и бросилась на белоснежный берег. Пружинищая прохладная поверхность приняла ее разгоряченное тело. Рядом плюхнулся тигер. — О, небо! простонал он, не верю, что мы живы! Пока еще живы, прошептала Вара. Но нужно спешить. Она поднялась на ватные ноги внимательно осмотрелась из-за клубы. Кола! крикнула она и хлопнула себя по лбу. Девушка отдала ей свой пояс и теперь не может прятаться. Нет, она говорила, что у нее еще есть. А если она сказала, это только для того, чтобы Вара приняла подарок? А вдруг ее схватили? — Что за Куола? — спросил Тигир. Вара избегала смотреть на друга детства, которого оставила без одежды. Имя вроде знакомое, но не вспомню. Девушка проговорила Вара, шагая в сторону фиолетовых клубов тумана. — Из ткачей. Она помогла мне, когда я вернулась и сказал, что на этом облаке кто-то управляет небожителями за Герда. Тигер шел за ней следом, не пытаясь поравняться, за что Вара была очень благодарна другу. — Не может быть, — резко отозвался он. Герд заверил нас, что ему пришлось отсечь облако, чтобы избежать большой опасности. Многие роптали, ведь на облаке осталось много небожителей. — Может, он не поделил с подельником власть? — скривилась Вара. — Или побоялся, что тот не низвергнет его, как сам Герд убил моего отца? Она сжала зубы и судорожно вдохнула, когда комок в горле растаял, продолжила. В любом случае, нужно быть на стороже. — А куда мы идем? — осведомился Тигир. Вара еще раз внимательно осмотрелась в поисках девушки-ткача. — Кола прятала паутину, — объяснила она. — Чтобы замкнуть мост, нам нужен кусочек. Я не знаю, сколько продержится мой пояс. Кстати, словно невзначай, проговорил Тигир. А зачем понадобилась моя тога? Вара, смущенно, пожала плечами. «Я подумала, что пояс наверняка порвется от такого напряжения, но если соединить его с тканью, возможно, выдержать. Это теория. Экспериментирует она, недовольно буркнул Тигир. А я уж было подумал, и не мечтай, резко оборвала его Вара. Ты хороший друг, Тигир, но не более. Да, я в курсе», — проворчал парень. «Так где твоя ткачиха?» Вара пожала плечами, но тут впереди что-то блеснуло, и она радостно подпрыгнула. «Пряжа!» Она бросилась к заботливо сложенному кусочку паутины, но тут же оказалась на руках у Тегира. «Смотри, куда несешься!» зло рявкнул он. Щеки Вары мгновенно налились огнем. Она высвободилась и осторожно посмотрела в небольшую дыру. «О нет!» – прошептала она. «Кола!» Может, она не угодила в нее? Попытался успокоить Вару друг, Но плечики ее дрожали все сильнее, тогда он добавил. И надо подумать о других. Вара встрепенулась и глухо отозвалась. Ты прав. Она подхватила кусок паутины и направила острие на прореху. Дара небольшая, ее уберет игла. Но поврежденная паутина неожиданно отозвалась шипением, облако озарилось серебристыми вспышками. Друзья переглянулись, на губах тигира заиграла жесткая усмешка. Прямо как тогда. Спина Вары похолодела, Она с ужасом вспомнила низвержение держателя, но помотала головой и упрямо произнесла «Быстрее, к мосту!». Небо светлело все быстрее, звезды гасли одна за другой. Золотое полотно мягко колыхалось, с противоположной стороны по нему струился белоснежный туман, словно окутывая паутину мягкой ватой. В этой стороне ветер отчаянно дергал тогу тигира, пытаясь разорвать полупрозрачный мост. Сигир опустился на колени почти над самым обрывом, торопливо прилаживая к краю кусок паутины Куолы. Мост был соединен более крепкой пряжей, и лататель выдернул фиолетовый пояс вары. Его тога, утратив опору, соскользнула с моста и воспарила над бездной оранжевой птицей. Сигир попытался поймать свою одежду, но ветер радостно утащил добычу под облака. Лататель лишь вздохнул, протягивая пояс держателю. Вара же не отрывала глаз от моста. С двух сторон по тонкой золотистой полосе струились клубы тумана, вплетаясь и обволакивая паутину. С каждой секундой мост становился плотнее, ветер уже не властвовал над ним. На противоположном облаке над пропастью колыхались и другие полосы прилатанной паутины. На горизонте показалась ослепительно яркая полоса. Облака словно вдохнули. Под белесой поверхностью заструилась сверкающая сила, разбуженная первыми лучами солнца. Мост все утолщался, он казался незыблемой твердью. Магия солнца волнами протекала через него. «Получилось!» – прошептала потрясенная Вара. «У нас получилось!» Она радостно оглянулась на Тигира, и лицо ее тоже озарило улыбка. «У тебя получилось!» – поправил он. «Это твоя идея, я лишь помогал!» «Я настоящий держатель!» задыхаясь, проговорила Вара. «Даже не верится!» Она счастливо взвизгнула и бросилась к другу на шею. Тигир захохотал, раскручивая ее, словно в детстве. Как вдруг он замер. Взгляд его медленно опустился, а руки разжались. Вара выскользнула из его объятий и ощутила, как опалила щеки. Она забыла, что друг голый. «Ах, как неловко!» смущенно пробормотала она. «Прости, я так обрадовалась, что совершенно...» Тигир не реагировал. Тело его медленно опустилось на белоснежное облако. Сердце Вары замерло при виде алой струйки крови, стекающей на белесую поверхность из-под рукоятки земного ножа. Перед глазами у Ваары потемнело, она пошатнулась. Чьи-то сильные руки удержали ее от падения. Она лишь беспомощно смотрела, как тело старого друга соскользнуло за край оставив на поверхности кровавый след.